Глава седьмая. Держу на мушке. В фильтрационный лагерь прибыли через сорок минут. Повезло с попуткой. Заметив ехавший из Тудебекер, за баранкой которого сидел водитель лет двадцати, Романцев вышел на середину дороги и, размахивая пистолетом, велел прижаться к обочине. Водитель остановился, но глушить двигатель не стал, опасливо посматривая на бойцов. Наверняка на пассажирском кресле лежит автомат, так что при необходимости может полоснуть и очередью. Упрятав пистолет, Тимофей подошел к грузовику и, показав удостоверение, коротко представился. «Капитан Романцев, военная контрразведка. Куда путь держим рядовой?» «До Рябиновки», — охотно ответил водитель через приоткрытое окно, не спеша открывать дверь. «Подвезешь меня с бойцами?» Нам как раз туда и нужно. Встреча с военной контрразведкой настроения не прибавила, но удостоверение с крупными тесненными буквами «СМЕРШ» — аргумент весьма весомый. Тут не поспоришь. Садитесь, товарищ капитан. Распахнул водитель дверцу кабины. Благодарю. Сеу романцев рядом. Бойцы проворно забрались в кузов, заставив жалобно проскрипеть деревянные борта. Громко хлопнув тяжелой дверцей, Тимофей сказал, «А теперь давай, товарищ рядовой, погоняй свою колымагу. Мне вот так по-быстрому нужно», — провел он ребром ладони по горлу. «Там два КПП», — предупредил водитель. «А еще затор на перекрестках бывает». «Не страшно. КПП не помешает. Проедем без досмотра. А затор мы объедем. Думаю, дежурный по КПП возражать не станет». «Ну чего стоишь? Жми на газ!» «Понял!» — кивнул водитель. Тяжелые широкие колеса грузовой машины провернулись, накрутив на грубую резину комья земли и с яростью разбросали их по сторонам. Машина, шумно загудев, покатила по разбитому асфальту. Запасной полк располагался сразу за селом, укрывшись под кронами смешанного леса разросшегося длинной полосой вдоль железной дороги. Полк состоял из трех батальонов. Первый был укомплектован офицерами, во втором находились те, кто был призван из ближайших мест и прибывал из госпиталей. Третий — маршевый батальон, который в скором времени должен отбывать на фронт. Полк размещался в огромных блиндажах, построенных основательно, добротно, сознанием дела, способных выдержать даже бомбовый удар. Блиндажи были сооружены совсем недавно, и на всю округу распространялся запах свежеструганного теса. Каждый из блиндажей был рассчитан на роту, но многие места в них пустовали, ожидалось свежее пополнение. Командный состав полка проживал отдельно. В полку была установлена крепкая дисциплина, за которые строго присматривал старший замполит, воевавший еще в Гражданскую и лично знавший самого товарища Ворошилова, о чем он нередко любил рассказывать. Прибывшего старшего сержанта после короткой беседы перед дальнейшей тщательной проверкой должны были отправить батальон для красноармейцев, а потому разыскать его среди вновь прибывших было нетрудно. Таких оказалось трое. Романцев решил поговорить с каждым из них. Начальником контрразведки фильтрационного полка был майор Груздев, с которым у Тимофея сложились приятельские отношения. Выслушав его короткий рассказ о цели визита и о желании побеседовать с прибывшими бойцами, майор отдал распоряжение, и уже через несколько минут романсов беседовал с подошедшим бойцом, вторично призванным. Первый раз парня призвали из Минска, где он получил боевое крещение. Вместе с группой бойцов выходил из окружения, влился в партизанский отряд и, что особенно важно, пришел с личным оружием и сохранил комсомольский билет. Комиссар партизанского соединения дал ему весьма достойную характеристику, отметив его храбрость. На личном счету парня три эшелона с немецкой техникой, пущенных под откос. Так что фронт он принес немалую пользу, Его проверка много времени не заняла. Вторым был боец, четыре месяца числившийся погибшим. Но, как выяснилось впоследствии, все это время он провалялся в госпитале с тяжелым ранением в брюшную полость, а его документы в результате какой-то путаницы оказались в списке убитых. После лечения его отправили в фильтрационный полк, где военная контрразведка занялась проверкой его личности и восстановлением утраченных документов. Все, сказанное им ранее, впоследствии было подтверждено. А начальник госпиталя, оказавшийся по делам службы в запасном полку, тотчас признал в нем тяжелораненого бойца. С сопроводительными документами парня отправили в маршевый батальон, откуда он в скорости должен будет отправиться на фронт. Третьим оказался тот самый старший сержант, с приметными буквами на мешке Фамилия у него была Зеленчук. Он уверенно вошел в землянку, где проходил опрос, доложился, как и положено, по форме. Крепок, приземист. Лицо круглое, простоватое, лишенное всякой хитрости. Во внешности ничего такого, что может вызвать антипатию. Прижав руки к бедрам, терпеливо дожидался вопроса, взгляда не прятал смотрел прямо в глаза Тимофею. Капитан не торопился задавать вопросы. тянул все более углубляя паузу. Занервничает старший сержант или нет?» Но затянувшееся молчание боец встретил спокойно, даже еле заметно улыбнулся. Наконец Тимофей задал первый вопрос. «Значит, старший сержант Зеленчук?» «Так точно, товарищ капитан». с готовностью отозвался вошедший. — Так вот, товарищ старший сержант Зеленчук, каким образом вы оказались в этой части? Зеленчук взгляда не отвел, смотрел прямо. Ни во внешности, ни в жестах не было ничего такого, что указывало бы на смятение или растерянность. И если он действительно заброшен для легализации Абвером, то прошел отменную школу. Нервы у него просто железобетонные. Я не выбирал, товарищ капитан. Был направлен в эту часть из полевого госпиталя. Где находится госпиталь? В Воронеже. Номер госпиталя — 921. Как долго добирались? Три дня. Предписание с собой? Так точно. Дайте взглянуть. Зеленчук расстегнул верхний карман и вытащил из него в четверо сложенное предписание. Слегка помятое, с приставшими крупинками табака, оно выглядело подлинным. Бумага немного желтоватая, каковы пользуются даже в штабе фронта. Места изгибов чуток затерты, но ровно настолько, насколько могут быть у бумаги, сложенной в четверо и пролежавшей несколько дней в нагрудном кармане. Все графы были заполнены и размещались в том порядке, какой предусмотрен инструкциями. Никаких размытых печати или потертостей. Указаны сроки выписки и время, когда старший сержант должен прибыть в часть. Правда, имелось одно небольшое «но». Подняв настоявшего в ожидании Зеленчука взгляд, Тимофей спросил. «Вы так рветесь на фронт?» «Не совсем понимаю вопрос, товарищ капитан», — слегка оторопел старший сержант. «Вы прибыли в часть?» на несколько дней раньше. Ведь вам положено до десяти дней отпуска, так? Почему вы этим не воспользовались? Не думал, что такой вопрос будет задан. Несколько обескураженно ответил Зеленчук и слегка пожал плечами. Товарищ старший сержант, хочу вам напомнить, что вы находитесь в военной контрразведке, и здесь вам могут задавать «Самые разные вопросы, в том числе и очень неожиданные», — ровным голосом произнес Романцев, внимательно наблюдая за его реакцией. «Или вас что-то смущает?» «Ничего не смущает. Так почему же вы прибыли раньше?» «Знаю по личному опыту. После того, как увидишь близких, смерть уже не так страшна. Даже разрывы снарядов не такими громкими кажутся, потому что знаешь, за кого воюешь». «А нет у меня больше дома, товарищ капитан». «Как так? Бомба в него попала. Вся семья погибла», — просто и безо всяких эмоций пояснил старший сержант. Помолчав чуток, добавил, «Так что без надобности мне отпуск. Хотелось с немцами побыстрее поквитаться». Романцев переглянулся со старшиной Щербаком, сидевшим в углу землянки. Неужели ошиблись? Неужели пустышку потянули? Хотя в жизни еще не такие совпадения встречаются. В медицинском заключении написано, что у вас ранение в грудинный конец ключицы. Все так, — кивнул старший сержант, — могу продемонстрировать. И, не услышав возражений, расстегнул гимнастерку, приподнял ее со спины и показал длинный кривой багровый шрам, уходивший под самую шею с едва зажившими краями, какой бывает от недавней операции. Заживала скверно. Искренне пожаловался Зеленчук. Не знаю почему. Гноила сильно. Спасибо врачам, можно сказать, с того света за хвост вытащили. От сепсиса мог умереть. Понятно. А красноармейская книжка у вас с собой? Все тем же ровным голосом задал следующий вопрос романцев. «Конечно! Как же без нее? Сейчас такое время, что можно трусы забыть, но не красноармейскую книжку!» Протянул он служебное удостоверение. «А вы, оказывается, шутник, как я посмотрю!» Беря в руки документ, усмехнулся Тимофей. «Без шуток на войне тяжело!» Раскрыв красноармейскую книжку, он стал внимательно перелистывать страницы, каждая из которых была заполнена разными чернилами, разным почерком. Некоторые записи обесцветились и выглядели тусклыми, другие напротив смотрели сочно и ярко, как если бы слова были написаны вчерашним вечером. Из книжки следовало, что военная биография у Зеленчука была богатой, призвался из города Клин, воевал на Волховском фронте, затем под Сталинградом, где получил серьезное ранение в плечо и был направлен на Воронежский фронт в 13-ю армию, в запасной полк. «Боевая у вас биография», — поднял глаза на старшего сержанта капитан. Но тот выглядел невозмутимым, на крепком, скуластом лице, будто бы выточенным из камня, не дрогнул даже мускул. «Есть такое дело, товарищ капитан», — сдержанно согласился Зеленчук. побросала А призывались вы из Клина? Так точно. Вы родом оттуда? Всего-то небольшая пауза, чтобы это могло значить. Но уже в следующее мгновение лицо старшего сержанта расплылось в добродушной улыбке. Сам я из Майского, посёлок такой небольшой. Но вот призывался из Клина, это верно. Чего спрашиваю? Мой однокашник в военкомате в Клину служит, майор Иванцов. Военкомат ведь находится на улице Ворошилова. Именно так охотно подтвердил Зеленчук. Игра в кошки-мышки закончилась. Вообще игра закончилась. Разговор начинал утомлять. С этим Зеленчуком было все ясно, собственно, как и с его красноармейской книжкой. На каждый предъявленный документ паспорт, военный билет, предписание, аттестат. военной контрразведке были введены соответствующие опознавательные знаки, по которым можно было судить о подлинности документа. На недавно обновленной красноармейской книжке тоже должны быть метки. В отделе 1, касающемся общих сведений, в строчке год рождения черта должна отстоять на значительном расстоянии от последней буквы. В то время как у старшего сержанта она буквально подпирала последнее слово. А это уже ошибка. Год выдачи удостоверения значился как «Август 41-го». А вот только листы выглядели непотрепанными. Так не бывает, тем более на фронте. За два года такая книжечка будет пропитана потом, перепачкана землей, листы будут заметно помяты, чернила будут расплываться, Уголки страниц станут потрепанными, а тут такое впечатление, что он носил красноармейскую книжку не в нагрудном кармане, а хранил где-то в шкафу. Закрыв служебное удостоверение, Тимофей широко улыбнулся и едва ли не по-дружески произнес. «Ну что, — обвёрзкий сучонок, — а теперь будем говорить правду. Или ты дальше припираться будешь, товарищ капитан?» «Послушай, прихвостень фашистский, в Клину нет улицы имени маршала Ворошилова. Что же твои господа по ту линию фронта так просчитались? Отвечай!» Романцев неожиданно громко лупанул по столу кулаком и рявкнул. «Кто тебя сюда прислал? С какой целью?» «Это какая-то ошибка. Не было такого. По ранению я!» Залепетал диверсант, отступая к двери. «Стай, выхватил Тимофей с кобуры ТТ. «Т». «Уговаривать не стану. Даю тебе минуту». Повернувшись к старшине Щербаку, направившему на диверсанты ППШ, приказал. «Если не скажет, отвезти в лес и расстрелять». «Есть, товарищ капитан?» — охотно откликнулся старшина. «Ну», — повернулся Тимофей к диверсанту, — «кто тебя сюда прислал?» «Мне сохранят жизнь, если я расскажу». «Все зависит от того, насколько ты будешь с нами откровенен. Обыщите его», — приказал он двум бойцам, стоявшим в дверях. Руки поднял, подошел к Зеленчуку худенький красноармеец, и, когда тот вскинул руки, умело простучал его по карманам, прощупал низ гимнастерки, «Снимай сапоги». «Без глупостей», — предупредил стоявший за спиной боец Верзила, заметив некоторую неторопливость диверсанта. «Держу на мушке». «Понял», — невесело отозвался Зеленчук, стаскивая сапоги. «А вот и нож», — поднял худенький боец, выпавшую за голенище финку. «Ого, именной?» «Дай глянуть», — сказал Тимофей. «Что же вы все немецкие ножи таскаете? Как-то недальновидно, что ли?» «В сапогах же не видно», — высказался худосочный боец. «Оно так, конечно». — согласился Романцев. — Что-то на ней написано. — Ага. — За храбрость и доблесть, — перевел он. — Не каждый такую получит. — Где именно ты ее заслужил? — Это не моя, — отвернулся диверсант. — Ладно, об этом потом. А сейчас расскажи, кто тебя сюда направил. — Капитан Вольф? — Нет, — уныло произнес диверсант. — Обер-лейтенант? — Дарренгер. — «Из Аберкоманды 102? Да, мой старый знакомый. И за что же он нас так не любит? Мы к нему со всей душой, а он к нам все непрошенных гостей засылает. Все насолить нам хочет. Как-нибудь спрошу при встрече. А такая встреча, будьте уверены, обязательно состоится. Как твое настоящее имя? Иван Бойко. В какой Аберовской школе учился? В Лукенвальде». в разведывательно-диверсионной школе. Кто начальник школы? Капитан Куппер. Разведывательно-диверсионная школа Лукенвальда располагалась на окраине Берлина, входила в число лучших. Против советских контрразведчиков играл весьма серьезный противник, умевший подготавливать хороших агентов для ближнего и глубокого тыла Красной Армии. «Как то оказался на нашей территории?» — Прошел через линию фронта? — Да. — Сколько с тобой было человек? — Всего нас было четверо, — негромко заговорил Бойко. — Мы перешли через линию фронта в районе села стрельники Проводником у нас был доверенный лицобер лейтенанта Даллингера, один старик. — Откуда он? — Знаю, что из местных. а себе он ничего не говорил. Сказал, что из местных. Обмолвался как-то в том... что еще пацаненком по округе бегал. Служит агентом-проводником на этом участке. Что было дальше? Как только мы оказались на советской территории, старик указал нам направление, куда нужно идти, а сам вернулся обратно. С виду неприметный обыкновенный старик, с белой бородой по самую грудь. На вид лет семьдесят-семьдесят пять. Высокий, худой, слегка сутулый. Здесь таких много». По выговору он украинец, сотрудничает с бандеровцами. У немцев на советской территории очень серьезная агентура. Ты его раньше встречал? Никогда. Что за люди с тобой были? Их я тоже видел впервые. Встретились только в самолете. Как их звать и кто они по званию, я не знаю. Как они были одеты? На них были маск-халаты. Что ты о них знаешь? зная, что все они украинцы, учились в разведывательно-диверсионной школе в кринице это в ста километрах от Кракова. Об этой школе Романцеву тоже было известно. Обучение в ней было поставлено серьезным образом, а сама школа была законспирирована под лагеря трудовой повинности. «Вещь-мешки у них были тяжелые?» «Да», — ответил Бойко. Капитан со старшиной переглянулись — значит вещь в мешках у диверсантов вполне могли быть толовые шашки с запалами твое предположение их задача совершить диверсию думаю что да куда они могли направляться я не знаю мы об этом не разговаривали у них свое задание а у меня свое в чем заключалась твоя задача я должен был легализоваться через запасной полк узнать состав пребывающих их возраст, национальность, род деятельности, из каких они мест, сообщить о технике, идущей на передовую. Командование особенно интересовало тяжелое вооружение и зенитные установки. Затем должен был вернуться в расположение Абверкоманды-102. Когда именно? Максимальный срок командировки — полтора месяца. «Каким образом ты сообщишь проводнику о своем решении вернуться назад?» В расположении запасного полка находится бывшая помещичья усадьба. Это рядом со штабом дивизии? Да, в саду сохранилась каменная беседка. Под скамьей в консервной банке я должен оставить закладку резиденту. Как мне сказали, место тихое и неприметное. Тимофей невольно усмехнулся. Действительно неприметное. В последний раз он сидел там на гранитной скамейке, когда писал отчет. «Ты его знаешь в лицо?» Бойко отрицательно покачал головой. «Даже не представляю, кто это. Но обер-лейтенант Даллингер сказал, что он меня знает. А ты попытайся». «Возможно, что где-то пересекались во время подготовки. Например, меня могли показать ему на территории абер Абверкоманды 102 под каким-нибудь предлогом. У немцев такие вещи практикуются». Вы были на одной территории, и ты его не знал? Агенты, имеющие наиболее важное задание, готовятся по индивидуальной программе. Их держат изолировано от курсантов и преподавателей. Конспирация, что надо. Тимофей нервно раздавил выкуренную папиросу, а стеклянную пепельницу, едва ли не до самых краев, заполненную окурками. Дело значительно усложнялось. Можно было бы... подкараулить резидента и взять его в тот самый момент, когда он захочет извлечь закладку. Но в этом случае Зеленчуку придется предоставить значительную свободу, что является большим риском. Присутствует большая вероятность, что он попытается перехитрить представленных к нему контрразведчиков и вернуться к немцам. А еще опытный резидент может рассмотреть скрытую опеку, что окончательно спугнет его, и заставит в дальнейшем действовать куда более осмотрительно. Значит, придется придумать что-то иное. Опиши внешность диверсантов, что были с тобой, назови их особые приметы. Один из них был высокий, долговязый. Я понял так, что именно он командир группы. Он самый старший из них, лет сорок будет. Второй — коренастый, широкоплечий, шея вот такая толстая. Показал Бойко пальцами. Третий радист, самый молодой из них, худощавый, скуластый. Никаких особых примет не заметил. Но вот советскую власть ненавидит люто. Это у них в крови. Насколько я понял, все трое бандеровцы прошли подготовку в диверсионном лагере. Хотели основательно пошуметь в советском тылу, как один из них выразился, «чтоб москалям на том свете икалось». Что еще можно сказать? На местности ориентируются хорошо. Возможно, они откуда-то отсюда, или им приходилось бывать здесь раньше, не сказали, когда именно должны совершить теракт. Про теракт они не говорили что-то конкретное, просто как-то обмолвились, что после дела уходит другой квадрат на соединение супа. С какой целью? Повстанцы готовят какую-то крупную диверсию. Куда именно они направились? Покажи на карте. Вытащив из планшета карту, Тимофей аккуратно расправил ее. Некоторое время Бойко внимательно разглядывал карту, вчитывался в название местности, потом уверенно ткнул пальцем. Вот сюда они пошли. И вдруг спросил с надеждой, — Меня помилуют? Немецкий агент указал сорок третий квадрат, через который проходила железная дорога. Получается, что диверсанты собираются подорвать железнодорожный состав. Этот район — наиболее уязвимое место с точки зрения охранения, а значит, наиболее благоприятный для теракта на железной дороге. Залесенный, неспокойный, в нем постоянно случаются стычки с бандеровцами, чувствующими себя в деревнях и в селах едва ли не полновластными хозяевами. Охранение железной дороги осложнялось тем, что ее с двух сторон плотной стеной обступали сосны. Подойти к ней можно совершенно незамеченными для патрулей, несущих здесь круглосуточную охрану, за несколько минут заложить под рельсы заряд и также незамеченными раствориться в чаще. Романцев поднял на диверсанта потяжелевший взгляд. «Скажу тебе так откровенно». «Если ты где-то соврал, у тебя нет ни одного шанса выжить». Посмотрев на караул, стоявший в дверях и ожидающий его приказа, распорядился. «Уведите его». Когда арестованного увели, Тимофей приказал Щербаку взять под круглосуточное наблюдение усадьбу. «Надеюсь, мне не нужно инструктировать, как это сделать пограмотнее». Последние слова прозвучали несколько раздраженно, Старшина невольно вытянулся, демонстрируя послушание, и Тимофей тотчас пожалел о сказанном. «Не заслужил старшина такого тона. Делает все грамотно. Старается. Следовало бы как-то удержаться от резкостей». «Никак нет, товарищ капитан. В штабе есть одна комната, через которую просматриваются все подходы к беседке. С внешней стороны тоже поставим наблюдателей». «Сделайте как-то ненавязчиво», — помягче напомнил Тимофей, «чтобы он ничего не заподозрил. Знаешь, Богдан, мне кажется, что этот гад где-то рядом. В дивизии что-то неладное происходит». На прошлой неделе гаубицы отстрелялись по аэродрому, а ведь он был замаскирован, с воздуха так просто не увидишь. Затем немцы совершили авианалет на школу, где останавливался представитель ставки. «Хорошо, что ему нужно было срочно выезжать, а задержись он на каких-то минут тридцать». «А два дня назад машина командарма чуть в засаду не попала». Выручил дозорная группа, выявила засаду. «Не случайно все это», — согласился Щербак, понимая опасения Романцева. «У нас нет времени, чтобы ждать, когда где-то еще рванет. Мы должны действовать на опережение». «Ты уже давно здесь». «Местность знаешь хорошо. Как думаешь, какую часть квадрата они могли направиться?» «Сложно сказать. Сорок третий квадрат очень непростой. Особенно уязвим вот этот отрезок», показал старшина на участок железной дороги, рассекающей сосновую рощу. «Месяца два назад мы здесь выявили бандеровские схроны. Знаю. Где еще может рвануть?» думаю Они могут напасть на склад с горючим. Если такая диверсия удастся, то это очень навредит фронту. Склады тоже находятся в этом квадрате. Вот здесь. Могут просто отравить колодцы какой-нибудь холерой. Кто знает, может, у них в вещмешках яд. Особенно благоприятен для диверсии вот этот угол. Он граничит с 42-м квадратом, где оживленная трасса. Народу здесь всегда много, идет пехота, бараки для жилья строят, а колодцы прямо к дороге подступают. Тимофей призадумался. В словах старшины укрывалась истина. Этот участок и в самом деле был очень густо населен. К фронту идут большие группировки войск. Если их поразит тяжелая заразная болезнь, то дальше она может распространиться по всей армии. Тогда придется отводить войска, локализовать район. Хлопот будет много». «Не могу не согласиться с тобой», — озадаченно произнес он. «Некоторое время о чем-то размышлял, прикидывал, потом произнес не без некоторого колебания. Но без рации им тоже не обойтись. Сделаем вот что. Я сегодня свяжусь со штабом армии, попрошу их усилить патрулирование вдоль железной дороги, на складах, в местах скопления военных и гражданских. А мы с тобой вернемся в лес и понаблюдаем за местом, где спрятана рация. Должны же они сообщить своему Абверовскому командованию, как устроились и когда приступают к выполнению задания. Сейчас отделение Чернобровкино присматривает за рацией. Глянув на часы, сказал старшина. «Выдвигаемся».